Мы будем изучать книгу «Деяния апостолов». Э -э, как ни странно, с первой главы, в стиле церкви Голгофы, глава за главой, стих за стихом. Я не знаю как, но по расписанию я сегодня должен делиться, четыре главы мы должны пройти. Да, я <с to be honest> не знаю, не уверен. Значит, так... Поехали. Первый стих. Первую книгу писал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Это вступление. Мы с вами понимаем, что человек, который автор этой книги, он пишет некому, Феофилу, письмо. И оказывается, это уже второе письмо. Он начинает с того, что «Первую я писал уже к тебе». И та первая книга, первую, первое письмо это было, которое я тебе писал, оно было вот о том, что Иисус делал и чему Он учил от начала. Ну, у нас есть подозрение, что это Евангелие от Луки. Можем открыть Евангелие от Луки, первую главу. Почему? Потому что Евангелие от Луки... Тоже начинается, и там есть обращение к тому же человеку, Феофилу. Луки, 1 глава, 1 стих. И этот же автор, Лука, он пишет так, начинает свое Евангелие так. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между вами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Это вступление в первое письмо, первое, которое написал Лука, человеку по имени Феофил. И он пишет, как мы видим в первом стихе, о совершенно известных событиях, которые произошли. По сути, любой читающий это Евангелие мог, может, не любой, но большинство, многие могли сказать, ну, да, я слышал об этом уже. Я других людей слышал. Я помню даже, может быть, какие-то фрагменты из прочитанного. Может, лично присутствовал даже где-то. Ну, может, Иисуса не видел. Ну, может, я кого-то видел. По-моему, это Иисус. Ну, по крайней мере, вот из того, что я прочитал, очень похоже. То есть, совершенно известные события происходили. И вот Лука решил разузнать больше об этом. Второй стих говорится, что он решил расспросить очевидцев. Мы знаем, что Лука писал свою Евангелие со слов Павла. И он говорит, что ему рассудилось. Вот он решил тщательно исследовать все, как-то разобраться во всем, понять все, что говорится об Иисусе. И вот после этого исследования по порядку описать в письме и отправить это письмо человеку по имени Феофил. Что мы знаем о нем, о этом Феофиле? В 4, 4 стихе сказано, что цель написания этого письма, чтобы Феофил узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Скорее всего, этот человек уже знал об Иисусе и был даже наставлен в этом учении. Он был христианином. Он принял Христа как спасителя и, скорее всего, был верующим человеком. Очевидно, что он принимал учение Но зачем же тогда Лука писал ему это? В 4 стихе мы читаем, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором наставлен. В этом есть смысл. Все мы, по крайней мере большинство здесь христиане, мы имеем это основание, мы как приняли учение Иисуса Христа. Но время от времени нам нужно как-то обновиться в этом понимании, обновиться в этом твердом грунте, как-то быть, еще раз и еще раз услышать об Иисусе, еще раз и еще раз утвердиться в том, каков Он, каков Его характер, какие Его цели, замысли для нас, для всего человечества, для нашей Церкви, для нашей семьи, вновь и вновь как-то сберегать это, сохранять в сердцах наших. И это важно. На самом деле, вот это твердое основание, на котором мы, как верующие, должны стоять, это мы можем черпать из Слова Божьего. Если мы делаем это отсюда, из Библии, это точно будет то, что нам нужно. Можем открыть послание к Колоссянам, 2 глава. Один отрывок, который в свое время как-то меня тоже очень коснулся, я думаю, он уместен сейчас прочитать. Послание к Колоссянам, 2 глава. Апостол Павел пишет верующим людям в церкви в колоссах. Целая группа церквей, скорее всего. Потому что он пишет, чтобы это послание было прочитано и в других собраниях. И обращается он, очевидно, из стиль и написание послания как христианам, как верующим людям. И 2 глава 6 стиха. Павел пишет так. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Отлично, принял человек Иисуса Христа. Он услышал Евангелие, это коснулось его. Он согласился с этим, принял это как истину, как вошло это в его жизнь. Не просто добавил к своему образу жизни, не просто как-то присоединил к всему тому, что и так уже полно в жизни. Принял, изнутри изменило это его. Ну, отлично, продолжает ходить в нем. Но дальше есть седьмой стих, который важен, для нас, независимо от того, как давно мы в Господе, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. Принятие Иисуса Христа – важный момент в нашей жизни. Это то, что дает нам вечную жизнь, то, что примиряет нас с Творцом нашим, то, что возвращает нас во взаимоотношения с нашим Богом, то, что снимает с нас наши грехи и наш позор. Дальше мы продолжаем укореняться, утверждаться, как в 7 стихе сказано, мы укоренены и утверждены в нем, мы укреплены в вере. И здесь сказано дальше, чтобы мы были и научены, чтобы преуспевать в этой вере с благодарением. И если это происходит в нашей жизни, если это есть, не просто было, не просто прошло как фрагмент, как, не знаю, библейский колледж, или там школа служения, или еще что-то, это просто есть в нашей жизни, это присутствует, вот это укоренение, утверждение и научение, чтобы преуспевать в этой вере с благодарением, тогда восьмой стих станет возможным для исполнения в нашей жизни. Дальше Павел пишет, «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу». Невозможно устоять в восьмом стихе, не пройдя через седьмой, если у нас просто просто как только приняли Христа и забыли о вот этом укоренении, утверждении. Скорее всего, в 8 стихе нам придется очень туго. Скорее всего, этот мир будет активно пытаться отвлечь нас от нашей веры, от Господа нашего, и увлечься по своим стихиям и своим философиям. Поэтому, когда Лука пишет первое свое письмо, это Евангелие от Луки, Феофилу. Его цель – это утвердить, как-то вернуть и как-то вновь приоткрыть и дать осно твердое основание для веры Феофила. Вернемся в Деяния, первую главу. Кстати, четыре главы мы должны прочитать. Кто расписание составлял? Дед Джордж. Не ага. мы разом с Джорджем, был. Первая глава, первый стих. Иисус делал и учил от начала. Второй стих. До того дня, в котором он вознесся и дал Святым Духом апостолам повеление, которых он избрал. И мы читаем об апостолах, которым Иисус дал повеление, и он же их избрал. Вообще, мне кажется, читая книгу Деяния, есть немалая опасность, которая заключается в том, чтобы начать восхищаться персонажами этой книги. Петр, Павел, другие апостолы, служители. И можно читать это, и насколько они сильно действовали, как решительно, как они смелые были. И можно подумать, ну, это серьезный экшен, это как-то есть что, это можно такой фильм снять. И эти люди герои, ну, да, это так, это правда, они действительно герои. Но они герои веры, потому что Иисус – герой. Они просто идут за тем, кто на самом деле совершил наипрекраснейший экшен в истории человечества и продолжает это совершать. На самом деле нам хорошо понимать, что книга «Деяния» – это не действие людей. Мне очень нравится вспоминать, когда пастор Джордж, который основал Киевскую церковь и как-то так был у истоков движения Церкви Голгофы на Украине, он часто говорил, что это деяние Духа Святого. Это не деяние апостолов, это именно действие Духа Святого. И это правда. На самом деле, хорошо нам помнить об этом, читая эту книгу. Мы читаем, изучаем, как действовал Дух Святой. Почему? Потому что желаем, чтобы это продолжалось. Может, это не будет так же. Может, это будет как-то совершенно по-другому. И, скорее всего, это будет по-другому, по-новому. Но мы хотим, чтобы вот эта линия, которая линия желаний, намерений и целей Духа Святого, чтобы это продолжилось. Просто продлить его работу. Вот наше желание, вот наше устремление. И это, я думаю, от Бога то, почему у нас тема этой конференции. Почему? Потому что я верю, что у Духа Святого есть эти намерения спасать других. Мы увидим это, мы, очевидно уже это для нас. На самом деле, когда мы молимся и просим, чтобы Дух Святой действовал, нам хорошо видеть, читать, как Он действует. И видеть это из Слова Божьего, первоапостольской церкви. И, конечно, желать этого всем сердцем своим. Далее, 3-4 стих. «Которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, продолжение сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». «И собрав их, Он, Иисус, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Четвертый стих, очень важный. Это повеление Иисуса, что им нужно делать. Что нужно делать в этот момент апостолам. И, конечно, они пережили немалый стресс. Петр, после того, как увидел, что Иисуса распяли и он погребен, сказал, я пойду ловить рыбу. И другие сказали, ну пойдем и мы с тобой. Петр был лидером, независимо от того, что он делал, за ним шли. Пойду ловить рыбу. Сказали люди, да, мы тоже пойдем с тобой. Но потом все изменилось. Он увидел Христа воскресшего, он общался с Ним, и он принял это как новость о том, что Иисус жив и воскрес, и живой сейчас. И что теперь делать? Конечно, Иисус дал им это повеление. Ожидайте. Знаете, не так много в Библии можно видеть, что Бог говорит, просто ждите, вот остановитесь. Конечно, для украинского менталитета это как-то роднее. Мы как-то больше склонны ну, к пассивным каким-то процессам. Вот. Не то чтобы совсем затыкать, но как-то так. Вот просто ждать. Вот нам нравится ждать, когда что-то произойдет, что-то изменится. Какие-то должны быть где-то там на периферии происходить процессы, и как-то повлияют на меня, и тогда будет понятно, что делать. У нас больше такой, мне кажется, менталитет выжидательный. Ну и как-то каждый раз, когда сказано «идите, действуйте, говорите, там, <не> знаю, служите», любые вот эти глаголы повелительного наклонения, они как-то немножко муляют нам. Это делать нужно, это нужно не сидеть на месте, это нужно... Как-то совершать что-то, принимать решения, брать ответственность на себя. Мужчины, вы меня понимаете? Естественно. Да, это правда. Но здесь Иисус говорит, будьте на месте, будьте в спокойствии. Я думаю, все то, что касается наших личных взаимоотношений с Богом, здесь стоит уметь останавливаться. Просто, не знаю, задержаться где-то. Настолько долго, настолько, чтобы Бог мог коснуться наших сердец. В нашем темпе жизни, наверное, неправильно будет сказать, Бог не успевает. Ну, может быть, не то, что не успевает, но мы не ищем. Мы не успеваем сосредоточиться, мы не успеваем сфокусироваться на Нем, на Его намерениях и желаниях. Здесь Господь говорит им, ожидайте, не уходите из этого города Иерусалима, но ждите того, что пообещано от Отца. И вы это слышали уже. И ученики закивали головами, ну да, конечно, ну, конечно, слышали, мы прекрасно все это помним. А потом переглянулись между собой, о чем он, что мы должны ждать. Ну, наверное, да, просто сделаем, как он сказал. Да, Иисус продолжил, видя, может быть, что они недопонимают. Пятый стих. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Шестой стих. Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстановишь Ты царство Израилю?» Ученики задают очень конкретный и очень логический вопрос. Иисус, Ты победил смерть. Мы видим, что Ты, Ты всемогущий. Мы вновь и вновь убедились, что Ты Сын Божий. Ты Мессия. Мы так рады, что именно нас Ты избрал. Когда нам уже здесь хорошо будет? Когда ты покрутишь специальные там тумблера и ручки, и здесь все восстановится? Ну, когда уже здесь будет справедливость и порядок? И когда, когда все будет лучше здесь? Мы хотим лучше жить. Ну, очень логично. Они увидели, что Иисус Всемогущий, Он справился с такой вещью, с которой никто, кроме Бога, не может справиться. Он победил смерть. Они спрашивают, ну, а вот это все здесь, в этом мире, ну, ты должен исправить. Ты справился со смертью, с тем, с чем люди не могут, но сейчас ты можешь вот решить вообще все проблемы человечества. Когда? Интересно, они спросили, сделаешь ли, намереваешься ли вообще, это цель ли твоя? Он спрашивает, когда они спрашивают? Ну, просто дата, чтобы нам быть готовыми и как-то, может, помочь нужно что-то. Их ориентирно на то, чтобы восстановить справедливость и порядок и благо здесь, на Земле. Ну, как бы и неплохо, но не есть частью намерений Бога. Иисус, он своим ответом, он смещает фокус как-то мышления учеников, их надежды, их ожидания на небеса, на Отца. Седьмой стих, он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Он говорит им о том, что ну вот. Есть большее, есть гораздо важнее, есть то, что совершенно во власти Отца, и это лучшее для вас. И то, что сказал Иисус дальше, это является ответом, и я думаю, я верю, что это единственный ответ, правильный единственный ответ, который отвечает на вопрос, как же нам жить здесь, в этом несправедливом, сложном, жестоком, нездравом мире не тем, каким сотворил его Бог. Ответ на то, как нам быть, как нам здесь полноценно даже жить. Восьмой стих Иисус сказал, что «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самаре и даже до края земли». Вот, сказал Иисус, то, что остается сейчас на этой земле важным для вас. Не то будет ли здесь порядок, не то будет ли здесь благо и хорошо вам, это во власти Отца. Это придет, если нужно будет вам, нужно сосредоточиться и помышлять вот о чем. Исполняйтесь Духа Святого. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это как факт позвучало. Это произойдет. Это не просто, что ну, при умелом каком-то ведении дел будет вам лучше, чем если бы нет. Это произойдет. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И в этом есть цель. Это не просто улучшит ваше пребывание здесь, чуть-чуть облегчит вам, как-то будет более-менее. Он говорит, что вы примете силу, когда сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями. Это становится смыслом жизни для человека, который принял Иисуса Христа и христианин. Это становится теперь образом жизни, чтобы прожить полноценную жизнь. В исполнении Святым Духом я думаю, происходит такое, сбываются все остальные обещания Иисуса Христа. Он сказал, что я пришел вам дать жизнь с избытком. Сказал, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Он сказал, что отбросьте страхи и сомнения. Он говорил, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Говорил, будьте мудрыми, как змеи, и просты, как голуби. И все это хорошие вещи, нам этого хочется, это, ну, Это красиво, это правильно. Так жить правильно. Мы не говорим легко там или как-то так, как бы, удачливо или успешно с точки зрения мира. Это просто правильно. Как этого достичь? Я думаю, что ответ в том, чтобы наполняться Духом Святым. Вы примите силу, чтобы ваша жизнь была полноценной в этой силе. И все это происходило. Иисус обещает вернуться 10 и одиннадцатый стих. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг...» Девятый стих тоже. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом...» как вы видели Его восходящим на небо. Иисус все нужное сказал. Последнее, что Он повелел им, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и это будет вашим смыслом жизни. Он будет тем, кто будет вести и направлять вас. И в Евангелии от Иоанна, 16 глава, мы читаем о Духе Святом, о Его целях, Его намерениях, о Его действии в этом мире. То, что Он делает в мире для неверующих, то, что Он делает для нас, как для верующих, можете перечитать, это хорошо будет. Мы здесь будем, конечно, говорить много о Духе Святом, изучая книгу Деяния. И когда ученики видели, как Иисус поднимался в небеса, написано, что облако взяло его из вида, их, и уже не видно было его, но они продолжали стоять, смотреть, открыв рты, и ангелы говорят, ну что вы стоите и смотрите, сей Иисус вернется таким же образом. И вот этот в 11 стихе таким же образом, имеется в виду точно так же, видимо. Ученики видели, когда Иисус поднимался от них. Они могли видеть, проследить, как это происходило. Иисус вернется видимо. В Евангелии от Матфея 24-27 сказано, что это как молния с востока до запада, и все видят это. Так же само будет в день пришествия Сына Человеческого. И мы ожидаем этого момента. Я очень жду возвращения Иисуса, так желаю уже этого и, и хочу этого. Но в то же время я знаю, что у каждого из нас есть причина быть здесь все еще. И у него есть причина еще не вернуться. Что-то есть, что мы должны совершить здесь, какая-то цель, какой-то смысл. Ученики тоже, может быть, смотрели на восходящего Иисуса и думали, ну я тоже хочу за ним. Может, даже подпрыгивали как-то. Может, как-то пытались там цепляться за воздух или там, не знаю. Хотелось, конечно. Им хорошо с Иисусом было. Иисус сказал, что я должен идти, потому что если я не уйду, не придет Дух Святой, Утешитель. А вам надобно, чтобы Он пришел, вам нужен Он. Почему? Потому что есть то, что вы должны совершить. Вы примете эту силу, когда сойдет Дух Святой, чтобы быть свидетелями мне. Вот Он. Ваш смысл жизни теперь. Вот они, ваши цели теперь. Далее, с 12 стиха. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и пришедшие взошли в горницу, где и прибыли Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зелот, Иуда, брат Иакова». 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марию, Матерью Иисуса и с братьями Его». Ученики прилежно исполняют то, что Иисус повелел им, мы читали в 4 стихе, «не отлучаться из Иерусалима, но ждать, ожидают, даже молятся при этом». Ну вот Петр решил, что ну да, мы как верующие люди можем молиться, но надо что-то делать». Вы встречали таких людей, которые хотят что-то делать постоянно? Да, встречали, наверное. 15 стих. «В те дни Петр, став посреди учеников, сказал...» И дальше у него есть предложение. «А вот, кстати, нас было 12. И вы знаете, что произошло с Иудой. Надо бы восстановить кворум. Как-то непорядок. И он предлагает, кстати, основываясь на Писании, предлагает избрать кого-то из присутствующих здесь мужчин и присутствующих рядом с ними людей, избрать нам 12 апостола. Лично я думаю, что это не то, чем должен был заниматься Петр в этот момент. У меня есть как такое свое субъективное мнение на это. Просто первая причина, потому что Иисус сказал «ожидайте обещанного». Просто ждите, не занимайтесь там избиранием на апостольство. И второе, потому что человек, которого избрали они, некий Матфей, не тот, который написал Евангелие Леви Матфей, просто другой, он не как... Мы не читаем, чтобы он что-то делал. Я не сомневаюсь, что он как-то служил, хороший верующий, скорее всего, но вряд ли он должен был бы быть зачислен к апостолам. Но есть как есть. Единственное, что здесь, мне кажется, очень интересно для нас, это 21 и 22 стих. Это те признаки, по которым Петр предлагал баллотироваться на пост апостола. Это две вещи. Первое – это этот человек, который, может быть, избираем нами вместо Иуды, он должен был находиться с нами, во все времена, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения до момента, когда вознесся. И второе, Он должен быть свидетелем воскресения. Есть очень четко выраженные признаки апостольства. Кто может претендовать на это? Бросили жребий, выпал жребий на некого Матфея. Вторая глава. День рождения церкви. Первый стих. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они единодушно были вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Ученики просто ждут и молятся, и вот шум... И что-то происходит. Какие-то огненные языки над головой останавливаются у них. И они говорят на, на речах, которые, может быть, сами даже не знают. И написано в 4 стихе, что при этом все исполнились Духа Святого. И это есть рождением церкви. До этого момента эта группа людей были просто верующие в Иисуса люди. Но сейчас они церковь. Потому что Присутствие Бога здесь, в них. И, конечно, много разговоров по поводу иных языков, которые это как происходило, это происходило как признак того, что сошел Дух Святой. Но ну, на самом деле важно понимать, что они говорили на иных языках в 4 стихе написано, как Дух давал им провещевать. Это не то, чтобы они решили, а давайте сделаем это так. Давайте вот такой разыграем спектакль. Ну, очевидно, что это было. Действие Духа Святого. И тоже хорошо понимать цель этого всего. У Духа Святого была очень конкретная цель, почему так происходило. Что произошло дальше, это то, вот этот момент сошествия Духа Святого на Церковь, он привлек внимание людей. Окружающие люди, которые пришли на праздник Пятидесятницы из разных народов, они слышали свое наречие. Представьте ситуацию, может быть человек... Где-то с детства слышал <смех> речь, и потом он, может быть, был угнан в рабство или где-то уехал в дальний край. И вот сейчас, придя в Иерусалим, он слышит эту речь, которую знал с детства. Это не могло не коснуться его, это не могло не остановить его. И он хотел, скорее всего, узнать больше, что это за люди, откуда они знают язык моего детства. Как Я хочу пообщаться с ними, а ну-ка я подрулю к ним, кто они. О чем они говорят? О Боге? Это какой-то особенный Бог, всезнающий точно. Он знает то, что знаю только я вообще. И это привлекло внимание людей. И желание Духа Святого спасти. В 11 стихе мы видим, что те, кто собрались, они слышали, они сказали, что мы слышим эти все языки, это наши, и они говорят о великих делах Божьих. Цель Духа Святого – это прославить Бога Отца, и привлечь внимание людей, чтобы спасти. Не просто привлечь, не просто создать шум и какое-то шоу, но именно спасти. Поэтому Иисус Спаситель. Поэтому Церковь, она представляет, проповедует, она заявляет об Иисусе Христе Спасителе и провозглашает спасение во Христе по вере в Него, принятие Его как единственный путь спасения. Дух Святой это делает. Петр услышав насмешки, 12-13 стих, изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит, а иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Интересно, сколько надо выпить, чтобы заговорить на языке каком-то, не знаю, дальней народности, причем так правильно заговорить. Ну вот такое объяснение у кого-то было. И в 14 стих Петр пожелал дать объяснение происходящему. Написано, «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем. Что делает Петр? Он дает объяснение происходящему и дает его из Писания. Интересно, что Петр не... Сказал это из своего опыта даже что-то. Он не сказал какие-то эмоции свои по поводу происходящего. Его аргументом не было. Ну, посмотрите, у меня же тут над головой есть огонек. Это Бог делает. Он хотел дать объяснение именно из Писания. Он не зачитал какой-то там отрывок из книги какого-то духовного наставника. Он не запугивал людей. Он как-то не пригрожал людям даже ничего не пообещал, не манипулировал людьми. Он просто возвестил истину. В 21 стихе он читает этот отрывок, цитирует этот отрывок из книги пророка Яиля. Он говорит, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот она цель. Нам очень хорошо стоит понимать, что есть конкретная, очень четкая связь между тем, что Дух Святой сошел на учеников и дал им вот говорить на этих иных языках, для того, чтобы 21 стих стал возможным, чтобы эта истина прозвучала, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда мы возвещаем правду об Иисусе, мы возвещаем не свое. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу. Мы не говорим что-то, что мы как бы просто выучили и, и нам предложили как какую-то интересную вещь,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 Все, что имеет Отец, есть Мое. Поэтому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Иисус говорит о том, что когда Дух Святой будет действовать, Он, даже Он, как не от Себя это будет делать, возьмет от Иисуса. Истину возьмет от Иисуса. И тем более мы, когда возвещаем о нашем Господе, мы должны взять от Него, принять от Него. Как? Что это? Конечно, Слово Божье. Вот есть очень простой, но очень глубокий, Богом предусмотренный канал для того, чтобы брать нам оттуда, черпать оттуда правду и возвещать другим. Петр взял из Слова Божьего, и он дает объяснение происходящему в день Пятидесятницы, всем присутствующим людям дает именно из Слова Божьего. Когда Бог дает, им, дает нам какие-то возможности говорить правду о Нем, Мы должны быть готовы, мы должны назидаться, мы должны как-то быть, быть способны говорить истину, говорить правду. Давайте вернемся в 2 глава книги Деяний. С 22 стиха по 40 Петр представляет, как рассказывает, говорит о воскресшем Христе. И он провозглашает в нем именно спасителя потом о том что приняв его можно получить прощение грехов он говорит 32 стих что всего иисуса бог воскресил чему все мы свидетели интересно что никто не возмутился и не сказал нет нет нет подожди петр это все было не так все согласились да все были свидетелями того что тела в гробе не нашлось что действительно христос воскрес и дальше 36 стих. Петр говорит, «И так твердо знай весь дом Израилем, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Очень прямо он говорит о том, что Бог дал Сына Своего. И это Мессия. И Он Спаситель. Вот этот Иисус, которого вы распяли. Именно этот. Именно Он это. Есть результат его проповеди. 37 стих. «Слыша это, они умилились сердцем И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Это коснулось всех присутствующих, многих присутствующих. И прозвучал вопрос, хорошо, это нам не безразлично, нас касается это. Что делать? Что мы можем сделать по поводу этому? 38 стих, у Петра был очень четкий ответ, что людям сделать, чтобы принять спасение. Интересно, что он не начал там их, ну, приходите, там, нужно там, прослушать какой-то семинар или еще раз все это услышать, разобраться, мы вам дадим испытательный срок. Очень четко Петр знает, что людям нужно. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Покайтесь. Знаете, в церквях есть какие-то термины, слова, которые часто понятны только нам, верующим, и даже, может, внутри нашей деноминации. Есть такие какие-то слова, которые люди далекие от церковной жизни, неверующие, не знающие Писания совершенно, они или имеют свое какое-то представление о том, что это слово значит, или вообще ничего не имеют, и просто оно как не слышится для них совершенно. И вот это слово «покайтесь» очень много вариантов существует, что это значит. На самом деле мы, мы должны как давать людям понимание. Речь идет о признании себя грешником. Не просто, что грех существует и что это вообще плохо. Себя грешником. Именно как сожалеть, разбитое сердце иметь по поводу своего греха. И осознание того, что ну, я не могу ничего с этим сделать. Я покаяться могу, я могу признать этот факт. Это все. Я не могу помочь сам себе в этом вопросе. И когда человек в таком состоянии, вот есть выход. Крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. И эта крестится, имеется в виду, доверит свою жизнь, как умрет для себя. И через это крещение он покажет, что он это делает Иисусу Христу, отдает свою жизнь именно Иисусу Христу для прощения грехов. Этот человек должен знать, что Если он это сделает, если он принимает Христа, если он отдает ему свою жизнь, если он умирает для себя и отдает жизнь Христу, то это прощение грехов происходит, и это полностью. В Ветхом Завете, чуть не сказал, даже в Ветхом Завете, Бог говорит, что я хочу убелить вас, я убелю вас, как снег, и вы будете белыми. Он говорит, что я удалю ваши грехи так, как восток от запада удален. И Погружу их в наибольшую, наиглубейшую глубину. И это желание Бога освобождать нас полностью от этого рабства греха. И дальше получите дар Святого Духа, Петр говорит. На самом деле, люди принимают это. 41 стих. Э, вообще это страшный стих. Я вот так только сейчас подумал. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Через месяц мы пытаемся в Киеве сделать как большую евангелизацию. Может быть, вы слышали такой певец Джереми Кэмп. И мы, ну, это будет как евангелизационный концерт. Приглашаю вас всех 22-го червня, цияк российскую, июнь, 22 июня, да, это дворец культуры КПИ, на правах рекламы прозвучала информация. На самом деле нет, это не реклама, это приглашение помогать, потому что на самом деле на этой евангелизации много работы, и если у вас есть желание, возможность, приезжайте помогать. И вот я представил, это евангелизация большая, там, знаете, 2000 людей в зале, все я так прикинула, если действительно много покаяться. Ну, в наш зал, где у нас проходит воскресное служение, влазит сколько-то там 200 человек. Сколько? 220 так битком. А вот, ну кто? Вот Тарас и Таша тут близенько, я смогу с ними пообщаться. Вот идете вы в воскресенье утречком, а нельзя уже выйти с метро на, этом, на университете. То есть уже как бы... И объявляет уже машинист, что станция проследен без зупинки, бо перезавантажена платформа. И вы, короче, прошуровали туда дальше, на следующую станцию вернулись пешком, и смотрите, стоят люди много. Ну, Тарас... Аллилуйя, да, да, конечно, Аллилуйя, ну, это ж, никто ж не спорит насчет Аллилуйя, да, ну, вы таки пробрались куда-то там, типа там, ну, ты барабанщик, тебя пустят, да, <свят> и побывали вы на служении, на русский, да, побыли вы на служении, все хорошо, и вот, и ушли домой, тоже так, каким-то там пешком выбрались оттуда, Следующее воскресенье – та же песня. Все только усложнилось немного. Этим людям они голодные уже. Они уставшие. Они дети там, они с детьми. Они поприходили из других городов там, не знаю. Надо что-то делать с ними. И самое интересное, что они здесь все собрались не потому, что им там работы нету или кушать нечего. Они чего-то другого хотят. Вот что интересно. 42 стих. И они... Речь идет не о апостолах. И даже не о тех, кто был на день Пятидесятницы и исполнился Духа Святого. А вот всех тех и эти три тысячи. Вот все они. Они постоянно пребывали в учении апостола в общении, преломлении хлеба и молитвах. Эти люди стояли там, они были там, они постоянно находились. Почему? Потому что... Бог коснулся их своей любовью. Бог присоединил их к церкви своей, и они желали быть там. Они пооставляли свой старый образ жизни. И причем радикально и категорично. Они хотели быть здесь, они нуждались. В чем нуждались? Слышать правду, слышать истину. Они хотели знать об Иисусе больше. На самом деле, я понимаю, это прекрасное состояние, когда человек хочет знать об Иисусе больше. Если вдруг когда-нибудь вы поймаете себя на мысли, что, ну, все знаю, я, вам, я вас прошу, испугайтесь этого состояния, этой мысли. Просто напрягитесь от той мысли, что вы знаете об Иисусе все, и как бы больше не интересно. Как-то возвращайтесь в состояние, постоянно пребывать в учении. Что это значит для нас? Чтение Писания, пребывать в этом. Помогать узнать об Иисусе больше другим. В общении, приломлении хлеба, опять-таки, они вспоминали жертву Христа. Они понимали, что вся их вот новая жизнь благодаря этой жертве, и они через приломление хлеба так вшановывал почитали Господа. И, конечно, молитвы, конечно, они молились, они имели и развивали вот эти личные взаимоотношения с Иисусом. Потому что Он воскрес, Он живой, и мы можем молиться, зная, что Он слышит и видит и любит нас. Вот, на самом деле, что важно, что ценно. Можем дочитать до конца главы. «Был же страх на всякой душе». И много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви без каких-то глобальных евангелизационных акций. Церковь просто жила, остальные окружающие это видели и хотели этого же. Они хотели как-то, хотели себя там видеть. И они приходили, они говорили, почему вы такие? Иисус это делает. И люди говорили, я хочу следовать за таким Господом. Я хочу принять Его. И написано, ежедневно Господь прилагал спасаемых в церкви. Все, что делали апостолы, они говорили об Иисусе, и люди присоединялись к церкви. Третья глава. Если мы читали в предыдущей главе, что Бог через проявление как-то чуда, через момент сошествия Духа Святого привлек внимание окружающих, то здесь...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 И вошел с ними в храм, ходя и скачая, хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Происходит чудо. Бог исцеляет человека. Интересно, что мы не видим даже, что это человека была вера для исцеления. На самом деле, в пятом стихе написано, что он пристально смотрел на Петра и Иоанна. Денег дайте. То есть просто надеялся от них что-нибудь получить, скорее всего, речь шла о материальном. Но Петр сказал, ну нету у нас денег, но у нас есть нечто большее для тебя. То, чего ты даже и не попросил, но мы можем это дать тебе. Бог может это дать тебе. Исцеление. Конечно, это не могло быть незамеченным. Люди вокруг увидели и написано, что исполнились ужаса и изумления от случившегося. 11 стих. «И как исцеленный Хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним притвор, называем, называемый Соломонов. И увидев это... Я не знаю, у вас в Библии есть слово «это»? Украиномовный му-е-пореклади? Вот давайте поговорим про вот это «это». На самом деле, мое понимание, что это просто возможность... Говорить про Иисуса. Что увидел, по большому счету, что увидел Петр? Толпу людей, которые, открыв ты, ждут чего-то, какого-то объяснения. Ну, можно это упустить, сказать, ну, ждут-то хоть ждут. Или там, сами виноваты, что пришли. Я свое дело сделал, я помолился, человек исцелился. Все, все свободны, до свидания. Ну, вот это, это, как-то... Петр хотел использовать этот момент людей, которые готовы слушать. Знаете, мы, как дети Божьи, мы тоже должны быть способны. Ну, создавать не надо, это может быть искусственно, это опасно, но иногда мы должны просто как-то быть открытыми, быть, не знаю, искать вот этот момент, когда люди готовы слушать об Иисусе. Молиться об этом, чтобы мы были готовы говорить и. Молиться, чтобы Бог позволял нам, давал нам вот такие моменты, где мы можем это делать. И Петр, увидев это, сказал народу, мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Вероятно, у многих было такое мнение, что ну вот, эти люди исцелили, они совершили это. Ну, Когда Павел и Варнава были в греческом городе, то там даже были готовы их назвать богами и жертвы им приносить, потому что, ну вот, они могут сделать такое исцеление. И там написано, что они еле удержали людей, чтобы принести им жертвы. Здесь у Петра тоже была хорошая возможность как-то надолго хорошо себя зарекомендовать, сказать, да, я могу. Да, я молился за этого человека, и вот видите, это я... Нет, конечно, Бог, но молился я. Вот. Учтите это как-то. Но Петр говорит, нет, вы на нас не смотрите. Это не мы своей ни силой, ни благочестием. Он ходит не потому, что мы это сделали. 13 стих. «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись» перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». И опять-таки, что делает Петр дальше? Очень конкретное предложение звучит ко всем слушающим. 19 стих. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Очень прямо говорит. Что вам нужно сделать? Признать, что это грех. Признать, что вы совершили неправильно. И если вы это сделаете, вы получите прощение. У вас произойдет это примирение с Богом. Четвертая глава. Появляется гонение, появляется сопротивление. И нам, как верующим людям, хорошо четко понимать, что если есть сопротивление, то Бог работает. Как-то очень хорошо не бояться, не скажу, конечно, что желать этого сопротивления, но понимать, почему это бывает, почему это происходит. Уж что Господь действует. Происходит это начало гонений. Первый и второй стих четвертой главы. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садукеи, досадуя» на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Это интересно, как есть люди, которым не нравится, когда для других предлагается что-то хорошее. В книге Наимии тоже сказано, что когда Наимия пришел в город, имея намерение отстроить стены, там сказано, что Окружающим соседям они были недовольны, что пришел кто-то заботиться о народе. Более того, дальше эти враги, Санвалад Тови, они начали как-то типа насмехаться с Неемией и его людей. И они говорили на самом деле причину своих насмешек. Они говорили, неужели... Евреи отстроят этот город. Неужели они отстроят храм? И неужели они начнут приносить жертвы? Вот что на самом деле тревожит врага. Сатана очень именно этого не хочет. Чтобы люди осознавали возможность прощения своих грехов. Чтобы люди находили путь спасения. Что угодно. Любые социальные проекты. Давайте заполним церковь какими-то, не знаю... Не знаю, с борьбой за мир во всем мире. Какими-то там неплохими, даже, может, хорошими, может, даже очень хорошими проектами, но Церковь должна предлагать людям спасение через веру в Иисуса Христа. Вот наша цель, вот наше именно правильное намерение. Когда пришли священники, начальники и стражи, садукеи, фарисеи, они досадовали о том, что проповедуется в Иисусе, Возможность спастись. Вот что их на самом деле донимает. Что они сделали? Третий стих и четвертый. Они наложили, наложили руки на них и отдали их под стражу до утра, ибо был уже вечер. Многие же из слушавших Слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Еще больше. Уже даже вообще центр заполнен, и нельзя даже там, не знаю... На прорезной нельзя уже спуститься на крещатик. Все люди стоят и все. Ну. Петр защищается перед Синедрионом. Очень оригинально. Пятый стих. На другой день, собравшись в Иерусалим, начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященники Каяфа, и Иоанна, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставили их среди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа, сказал им, начальники народа и старейшины Израильские, «Если от меня сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощным, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именно Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых им, поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный, пренебреженный вами, зыждущими, но с отделавшейся главой угла и нет» ни в ком ином спасение, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому бы надлежало бы спастись. Мне что-то непонятно, кто кого допрашивает. Как-то так его спросили, а ну-ка, а он и ответил. И ответил очень прямо, и уже предлагает им спасение. И уже предлагают слушающим, главам религиозных движений, можно так сказать, Говорит, что ну вам нужно это знать. Вы этого не знаете, у вас проблемы. Вам нужно искать спасение. И именно в Иисусе нет другого имени под небом, которым бы возможно спастись. Тринадцатый стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивились. Между тем, узнав их, что они были с Иисусом, видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». И сказавшие им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми. Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими соделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разглашать это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И призвавшие их приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. И мне очень нравится 19 стих. Но Петр и Иоанн, ну, казалось бы, идите домой. Но они высказались, вы их выслушали, тоже им высказались. Вот их условия, идите домой. Нет. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас, Более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Опять, кто кому рассказывает, как надо вести себя. На самом деле, говорит, что ну, вы просите чего-то того, чего вы, наверное, сами не понимаете, чего просите. 21 стих. «Они же, пригрозившие, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Ибо лет было более сорока тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Интересно, что Петр и Иоанн, они возвещают Евангелие уже здесь. Для людей, которые как бы религиозные. Люди, которые тоже как бы претендуют на то, чтобы знать Бога, но явно не знают. Как себя чувствует церковь? 23 стих. «Быв отпущены, они пришли к своим... «И пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавшие единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют щетное. Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа Его». Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат, и с язычниками, и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть надлежала рука твоя и совет твой». И когда церковь молится в сложный момент, очень как бы логично попросить защиты. «Господь, такие обстоятельства тяжёлые. На нас нападают, нас давят, есть опасность для нас. Ну, защити». Интересно, что они этого не делают. Они просят о другом. 29 стих. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. Они хотят говорить об Иисусе в этих обстоятельствах. Они понимают, что это то, что они должны делать, как церковь тогда как ты простираешь руку свою на исцеление и насадила незнамений и чудес имени Святого Сына Твоего Иисуса. И какой результат этой молитвы? 31 стих. И по молитве их поколебалось небо, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Как интересно. Церковь в сложных обстоятельствах. Есть давление на лидера церкви, на Петра, Иоанна. И можно было бы молиться, просить, но, «Ну, Господь, защити, дай нам спрятаться куда-то, покрой нас своим там, не знаю, как-то нас куда-то сокрой, сделай нас невидимыми, не знаю, неслышимыми. Но они молятся, Господь, дай нам смелость говорить об Иисусе в такой момент как раз. И когда они просят об этом, опять-таки, что происходит? Написано, что они исполняются Духа Святого. Опять и опять. Это происходит. Вновь и вновь. Уже после Дня Пятидесятницы церковь опять исполняется Духа Святого. Я думаю, это произошло с теми и тремя тысячами, и пятью, которые уверовали, которые присоединились к церкви. Вот эти люди опять исполняются Духом Святым. И что они делают при этом? Мы уже не читаем, что они говорили на иных языках или еще как-то. Написано, что они говорили Слово Божье с дерзновением. Это то, что Дух Святой желает использовать в этот раз. Здесь это происходит так. Как это происходит в наших церквях, в наших жизнях, как это будет происходить дальше, мы не знаем. Но вот хороший пример, когда церковь, имея сложности, имея непростой период, молились и просили Господь, дай нам быть смелыми в том, чтобы говорить о Тебе, о Твоей любви, смело делиться Твоим Евангелием. Мы можем делать так же. Можем действительно брать это как пример, вот как модель для нас, для жизни каждого из нас лично, для наших церквей. Я думаю, Бог хочет этого.